Аделина. Выходные я провела в больнице, от чего пришла в полное уныние. Правда, Матвей от меня не отходил, исключая разве что утро субботы, у него были занятия со студентами. Но сразу после он вернулся и провёл со мной остаток дня, ночь и всё воскресенье до самого вечера, пока я насильно не заставила его поехать ночевать домой. Мажоров уехал, однако в 10 часу вновь появился на пороге моей палаты с сумкой в руке. Не могу ночевать один. Я почувствовала, как меня словно тёплой волной окатило. Такая нежность и забота звучала в его словах. Казалось бы, что в них особенного, но я услышала именно то, что Матвей хотел сказать, просто облёк в другую форму. Пользуясь тем, что преподавал здесь, Матвей имел доступ к моей истории болезни, И потому сразу оказался в курсе назначения, результатов анализов и прогноза. Ну, дренаж тебе уберут утром в понедельник, сообщил он, устраиваясь рядом со мной на табуретке. Сделают полное обследование головы, а там видно будет. Матвей, я уже нормально себя чувствую, вполне могу лежать дома, если уж ты непременно хочешь, чтобы я лежала. Даля, мы не будем это обсуждать, мягко прервал он, беря меня за руку. Врачи всегда самые отвратительные пациенты. Я это давно понял, но ты. А что я? Я бы вообще предпочла в своей клинике лежать. Нет. В голосе мужа было столько решимости, что я поняла, дальше об этом разговаривать даже не стоит. Сделаем так. Завтра посмотрим по результатам. Если будет терпимо, я тебя домой под расписку заберу, хорошо? мне ничего не оставалось, как только кивнуть головой и согласиться хотя бы на это. Больничных стен я в качестве пациента не выносила совершенно. Но в понедельник меня домой не отпустили. Заведующему отделением не понравилась моя томограмма, и он настоял на том, чтобы я осталась. Пришлось подчиниться. А вечером вдруг приехал Авдеев, чем удивил меня, а потом и вовсе испугал. Мы не успели переброситься даже парой слов, когда выражение его лица вдруг стало сперва удивлённым, потом испуганным, словно он увидел призрак. Пробормотав что-то невнятное, Авдеев вскочил и выбежал из палаты, а я так и не поняла, зачем он вообще приезжал и что произошло. позвонивший поздно вечером Васильков отчитался о работе клиники за день, упомянув и Авдеева, мол, справился с операцией отлично, ничего в моём плане не изменил, все последующие операции пройдут по графику. Я, правда, не была в этом уверена после сегодняшнего, но не стала ничего говорить дяде Славе, только попросила отнестись к работе Авдеева чуть более внимательно. А что-то не так, сразу насторожился Васильков. Да просто хочу, чтобы ты присмотрелся к нему, и если надо будет, поддержал и помог. Я всё-таки собираюсь с ним контракт заключать. Хочу быть уверена, что он справляется. Темниشته Аделина вздохнул дядя Слава, и я почти увидела, как он качает головой и прищуривает левый глаз. Как самочувствие? Нормально. Но ты же знаешь Матвея. Муж, присутствовавший при этом разговоре, укоризненно посмотрел на меня и погрозил пальцем. Я только отмахнулась. И вообще, я бы у себя полежала, как тогда после ранения, помнишь? И всем только польза была бы. Но супруг возражает. Да и правильно делает супруг твой, изрёк Васильков. Нечего тебе тут делать, лечись где положено, и без тебя не развалится. Ну посмотрим, ты звони, если что. Ну вот уж, если совсем будет, если что, то позвоню, поправляйся. Убрав трубку на тумбочку, я посмотрела на довольное лицо мужа. Счастлив ни то слово. Хоть кто-то меня поддержал. Единственным плюсом моего положения оказалось то, что я, во-первых, отоспалась, а во-вторых, мы закончили наконец статью, до которой у меня всё не доходили руки. Матвей, правда, ругал меня за излишнее рвенье к работе, но я пообещала чередовать её с отдыхом и честно держала слово. Да мой меня отпустили только к пятнице, но и то только потому, что я надоела заведующему своими постоянными визитами в ординаторскую и в его кабинет. Вы, Аделина Эдуардовна, удивительно сложный пациент, подписывая мою выписку, сказал он. Я всё понимаю, работа, клиника, но вы бы и о себе подумали. После сотрясения надо бы воздержаться какое-то время от сложных операций. Но, ну, разумеется, я не войду в операционную, пока не почувствую себя в состоянии делать свою работу так, как должно. Ну, хоть это понимаете, пробурчал заведующий и отдал мне бумаги. Назначения я сделал, уж будьте так добры, выполните всё, что там написано, обязательно. Листок с назначениями отправился в урну сразу после того, как я вышла из дверей приёмного покоя, о чём, конечно же, я не сказала Матвею. Странно, что твоя подруга тебе ни разу не позвонила, заметил Матвей в машине. Я поморщилась. Он не знал о нашей последней встрече, я даже не сказала, что была у неё, а тем более не рассказала, о чём мы говорили. Я до сих пор была обижена на Оксану за её слова. Да, признаюсь, я тоже порой жёстко критиковала её избранников, но у меня хотя бы имелись для этого основания, а со временем и Оксана убеждалась в моей правоте. Но её попытка заставить меня усомниться в Матвее меня оскорбила. Даже не будь меня Мажаров вполне спокойно состоялся бы в пластической хирургии и достиг бы даже большего, чем успел в моей клинике. И то, что моя лучшая подруга считает, оказывается иначе, было мне очень неприятно. Значит, всё в порядке. Ты же сам говорил, будет плохо, найдётся. Матвей как-то странно на меня посмотрел. Что? Ничего. Ты стала рассеянной и невнимательной, думаю, это последствие травмы. Да что не так разозлилась я, прокручивая в голове весь разговор и пытаясь понять, что же упустила. Я сказал: "Тебе не звонила", с нажимом повторил Матвей, поворачивая в переулок, ведущий к нашему дому. "Это значит, что она звонила мне. Раньше ты бы непременно за это зацепилась". "Матвей, у меня голова болит, если честно. И звонки Владыкиной не тот повод, чтобы я стала цепляться". Нехитри Деля, тебе это всегда плохо удавалось. Что у вас произошло? А, какова её версия? Мажаров захохотал, очень дипломатично. Решила подстроиться, не имею ни малейшего желания. Я что-то устала от того количества глупостей, которые она совершает. Мне необходимо время, чтобы снова начать с ней нормально разговаривать. И давай больше не будем об этом, хорошо? Матвей не ответил, но я почувствовала, что он со мной согласен. Сейчас мне только Оксанке не хватало с её трагедиями. Пока Матвей припарковал машину, я вдруг почувствовала такую слабость, что даже выйти на улицу и дойти до подъезда мне казалось делом невозможным. "Давай немного посидим", попросила я жалобным тоном. "Эх ты, вафля бафлюй, печенье в клетку", беря меня за руку и находя привычным жестом пульс, улыбнулся муж. "Ну давай посидим, окно хоть открой". Кстати, мне звонил Эдуард Алексеевич. Я оживилась. Тебе, с чего вдруг? Ну, что он зятью не может позвонить? Спрашивал, не могу ли я организовать консультацию кому? Какому-то знакомому. А ты не находишь, что это странно? Сперва он просит меня положить в клинику какую-то девушку, которая, кстати, так до сих пор и не появилась. Потом обращается к тебе. Что ему может быть нужно? Матвей притянул меня к себе, крепко обнял и проговорил: "Деля, мне иногда страшно тебя слушать. Это как же тебя жизнь потрепала, что ты даже родного отца подозреваешь в чём-то?" "Не подозреваю. Просто он никогда ничего не делал, просто так, понимаешь?" "Хватит. Он не просит ни о чём криминальном, расслабься. Зря я тебе вообще это сказал". Мы ещё немного посидели в машине, я окончательно пришла в себя и смогла самостоятельно добраться до квартиры. Матвей поддерживал идеальный порядок, наша домработница, приходившая теперь дважды в неделю, всегда говорила, что ей неудобно брать деньги, потому что работы почти нет. Как же хорошо было вновь оказаться в собственной постели, я даже подумать не могла, что так обрадуюсь кроватьи и свежему постельному белью. Приняв душ, я бесил свалилось под одеяло, пока Матвей чертыхаясь разбирал пакеты с продуктами, которые я попросила сегодня купить домработнице. Вот куда столько? Ведь знает, что сейчас готовить особенно некому. Не ворчи, я пока дома побуду, справлюсь как-нибудь, слабым голосом пообещала я, не совсем впрочму уверенно. Как обычно, вечером позвонил Васильков, спросил о самочувствии. Чувствую себя отвратительно, пожаловалась я вполголоса, чтобы не услышал Матвей. Судя по анализам, ещё и анемия. Надо какие-то препараты железа пропить, что ли? Дядя Слава оглушительно захохотал. Ты лучше прекрати звякать причиталами, что отрастило вот твоё железо в крови вернётся. Пользуешься тем, что я позволяю тебе так со мной разговаривать, чуть-чуть обидевшись, поинтересовалась я. Деточка моя, я тебя знаю ещё с противного подросткового возраста, вздохнул Васильков. Так что могу говорить всё, что захочу, особенно когда никто из подчинённых не слышит. А если серьёзно, ты права. Надо что-то пропить сейчас осень. Дядя Слава. А как там Авдеев? Вдруг вспомнила я. Васильков удивился. А что с ним? Работает, оперирует. Я как раз сегодня скупола наблюдал. Техника отличная у него. Знаешь, меня что-то в нём настораживает. Не могу понять, что именно, но определённо Иващенко был прав. Там проблем в внутренних ворохах. Пока это не мешает его работе, нам не должно быть до этого дела. А Иващенко, между прочим, слегка нарушает кодекс. Он же мне ничего конкретного не сказал, просто поделился соображениями, возразила я, дотягиваясь до стоявшего на тумбочке стакана с водой. Его беспокоит нестабильное состояние Авдеева. Он счёл необходимым предупредить меня. Разбитый не сказал бы, если бы заметил что-то странное. Сказал бы, со вздохом признал мою правоту Васильков. Ну, хирург он отличный, Аделина, тут двух мнений не может быть. В нём есть что-то от Матвея, такая же одержимость, что ли. Толку от этой одержимости, в сердцах сказала я. мог бы оперировать, так нет сидит он, контрольная работа студентов проверяет. А ты так и не избавилась от намерения вернуть его в операционную. Дядя Слава, я не могу смотреть на то, как человек совершенно не использует свой потенциал. Как он разменивается на то, что ему лично никакой пользы не принесёт, понимаешь, нельзя не делать того, для чего ты предназначен. Это преступно. А Матвей лучший из всех, кого я когда-либо знала. О, сколько экспрессии, шутливо заметил Васильков. Прежде ты ни за кем не признавала столько таланта. Мне казалось, что ты вообще не видишь равных себя, Аделина. Себе? Ты шутишь, да? Да я с этой части того не имею, что дано Мажарову. Похоже, я дожил до того дня, когда Аделина Драгон признала, что не самая лучшая в своей профессии. Можно уходить на пенсию, захохотал дядя Слава. Я немного обиделась. Ты что хочешь сказать, что у меня самооценка завышенная? С этим вопросом, лучше Коващенко, я хотел сказать только то, что сказал. Ты признала за кем-то первенство, но ты, деточка, совершенно права. Матвей не создан для преподавания. Его место у стола, но, похоже, мы с тобой не в силах это изменить. "Увы", с горечью подтвердила я. "Ладно, спокойной ночи, звони завтра. Ты отдыхай больше, а за клинику не переживай, у нас всё в порядке". Разговор с Васильковым снова привёл меня в уныние. Всякий раз, когда я думала о том, что Матвей отказывается вернуться в профессию, меня охватывала бессильная злоба. Он закапывал такой великий дар, что был ему дан, из-за упрямства и каких-то непонятных мне принципов. Две комиссии признали его годным для продолжения хирургической деятельности, рука работала как раньше, ничего не изменилось. Но что-то произошло в сознании Матвея, что-то мешало ему преодолеть барьер Сперва я думала, что дело в клинике, что там всё напоминает о ранении, но он не отказывался консультировать, приезжал раз в неделю и вёл себя совершенно спокойно. Но когда я однажды попросила его ассистировать мне на сложной пересадке кожи, Матвей отказался наотрез, высказавшись довольно резко и обидев меня этим отказом. В памяти всё ещё был жив разговор о том, что я вроде как занимаюсь благотворительностью и из жалости предлагаю ему работу. Разумеется, это было не так. И сомневайся я в нём хоть на секунду, ни за что бы не предложила, но Матвей упрямо продолжал считать иначе. Иващенко сказал посттравматический синдром, но я была не согласна. Наверное, я просто сама в какой-то момент передавила, слишком заострила внимание на проблеме, и Матвей, как самостоятельный человек, конечно, воспротивился. Но мне было обидно, я потеряла хорошего врача. А пациенты моей клиники хирурга, умевшего творить чудеса. А потом мне снова позвонил отец. Я ещё не отойдя от разговора с Васильковым, поговорила с ним довольно сухо и сказав, что больна, переадресовала с его просьбой к дяде Славе. Всё равно он там сейчас за главного. положив трубку, решила, что надо всё же предупредить заместителя, снова позвонила ему и кратко обрисовала ситуацию, попросив оформить всё и не распространяться особенно среди персонала, ни к чему людям знать, что я устроила из клиники перевалочный пункт за границу.